Глава 33. Лгунья. Капитана Локон отыскала на носу корабля. Ворона стояла, привалившись к фальшборту, смотрела, как закатное солнце выжигает горизонт, и прихлебывала из прелестной жестяной кружки, которую она то и дело наполняла водой из фляги. Когда Локон подошла к вороне, кипение спор внезапно прекратилось. Док, стоявший ночную вахту рулевого, приказал убрать паруса, и корабль со скрипом остановился. Замершее судно со стороны выглядело как неведомый морской зверь, что задремал под убаюкивающие звуки ветра, который то пошуршит спорами, то затреплет парусины. Каждый раз, когда воронья песнь останавливалась в нерешительности, замирала и музыка мира, сбившись с темпа заданного равномерным движением корабля. Мягкий часами длившийся шелест спор под форштевнем смолкал, и уже ничто не могло заполнить эту абсолютную и неестественную тишину. Даже деревянный настил не скритнет под ногой Дуга. Экипаж покинул палубу, чтобы перекусить или сыграть в карты, пока море не закипит вновь. Ворона притворилась, будто не замечает локон. Глядя на закатное солнце, капитан осушила кружку и покрутила ее на указательном пальце. Она взирала на мертвующее небо. С точно таким же взглядом палач свидетельствует кончину своей жертвы. Начинать разговор Локон не спешила. Капитан однажды ясно дала всем понять, что не стоит её отвлекать, когда она наслаждается живительной влагой. Сейчас Локон больше всего боялась за кружку, которую ворона могла запросто швырнуть за борт. Почему её так волновала судьба этой вещицы? Вероятно, отчасти потому, что кружка, как и сама Локон, была совершенно обыкновенна. Тревожись за посудину, девушка тревожилась и за себя. Ей притекла мысль оказаться за бортом только потому, что у неё нет никаких выдающихся способностей. Изумрудная луна нависло над кораблём, занимая добрую треть небосклона. Я всё гадаю, от чего это жители спорового мира так редко поглядывают на свои луны. Впервые прибыв на планету Локон, я постоянно ловил себя на том, что глазею на эти небесные тела. Есть всё-таки что-то врождённое, гнетущее в том, как эти монстры со всех сторон напирают на беззащитный мирок. Пока все остальные луны, как им и положено, жмутся к стенкам вселенной и дожидаются своего приглашения на планетарный танец на валуне, эти нахалки, ни у кого не спросясь, при полном параде сверкают россыпями драгоценных спор на небесной сцене. Локан. Зачем ты здесь? Соизволило наконец осведомиться Ворона. Локан колебалась. «Если прямо попросить ворону отправиться в Багряное море, та сразу же заподозрит неладное». «Ну, — начала Локон, — я бы хотела кое-что обсудить». «Я не это имела в виду», — проговорила ворона. «Я спрашиваю, зачем ты отправилась в плавание? Что ты забыла посреди океана?» Один из тех простых вопросов, на которые всегда невероятно сложно ответить. Ведь обычные люди сами не знают, чего хотят. Уверен, вы тоже беситесь, когда вам задают подобные вопросы. Ну а Локон в таких случаях непременно впадала в ступор. Ведь она никогда в жизни не осмеливалась просить то, чего желала. Я... Сбежала с родного островка, чтобы повидать мир, ответила Локон, не сумев придумать ничего умнее. Если бы ты знала, сколько раз я слышала эту чепуху от мечтателей, нанимающихся в моряки, проворчал Ворона. Все твердят, как заведённые, повидать мир, повидать мир. Соглашусь, путешествовать по морям и видеть сотни островов это и вправду звучит заманчиво. Однако вся романтика куда-то пропадает, как только выходишь в море. Горькая истина заключается в том, что все портовые таверны до жути похожи друг на друга, а ничего, кроме них, мореплавателю, собственно, на своём веку повидать не суждено. Зато можно завести много новых друзей с богатым внутренним миром. Ну да, тут ты права, с сарказмом произнесла ворона. Однако вот тебе ещё одна горькая истина. Внутренности всех твоих новых друзей точно так же до жути одинаковы, как уже упомянутая таверна. И ничего, кроме них, беглецу-висельнику повидать не суждено. Локон потупила взгляд ей хотелось, чтобы корабль поскорее пришёл в движение от этого стояния на месте её укачивало и это всё спросил у ворона просто ребяческое желание оказаться где угодно но только подальше от дома ну да ответ похоже разочаровал ворона Между тем солнце на горизонте утопилось в море спор, и только вечерняя заря пламенела на месте его безбременной кончины. Локон спросил у себя, не слишком ли много ей приходится лгать. Впрочем, обманывать таких, как ворона, ничуть не зазорно. Общество осуждает злодеев, решающих конфликты кулаками, и одновременно не видит ничего предусдительного в том, что тигр глодает чью-то ногу. Держав в голове эту мысль, Локон решила, что лгать капитану она будет со спокойной душой. Её больше тревожила плотность потока лжи, что изливается из неё в последнее время почти непрестанно. Да, разумеется, это ложь во благо, но ведь и упомянутый тигр может верить, что грызёт конечность во благо, пускай и конкретно в своё. Локон пришла к неутешительному выводу. Люди отнюдь не рождаются лжецами или не лжецами. И те, и другие — заложники обстоятельств. Виной всему либо воспитание, либо доставшееся в наследство гены. Если честно, — услышала Локон свой голос, — это не все. Тот, кем я очень дрожу, попал в лапы колдуньи. Я хочу добраться до её острова, сразиться с ней и изволить моего возлюбленного. Ворона едва не выронила кружку, а Локон невольно выбросила руку, чтобы предотвратить катастрофу. "Полуночное море?" спросила ворона. "Ты намеренно плыть в полуночное море?" "Ну, надеюсь, ты не в одиночку," сказала Локон. Было бы здорово отправиться туда на корабле, ворона расхохоталась. Однако это был отнюдь не добродушный, а издевательский и даже враждебный смех. Он не имел ничего общего с обыкновенным смехом, так каркают вороны почуев падаль. "Ты?" спросила ворона. "Косматая поломуйка из неоткуда? И надеешься, да мне даже вслух это страшно произнести." От этих слов в душе у Локон что-то изменилось. Нет, не сломалось, но определённо согнулось и на поверку оказалось куда гибче, чем раньше. Локон взглянула Вороне прямо в глаза и отчеканила: Мне кажется, вы несправедливы, капитан. Я через многое прошла, чтобы оказаться здесь. Моя мать всегда говорила: самое сложное в любом деле начать. Как человек, покоривший не одну и не две горные вершины, я со всей ответственностью заявляю, что твоя мать дура набитая. Локон почувствовала, как внутри закипает ярость, а лицо заливается краской. Некоторые вещи даже среди пиратов недопустимы. Кто во имя 12 лун отправится с тобой в это самоубийственное плавание, воскликнула Ворона. Ну, нерешительно протянула Локон. Мне пока выпало счастье познакомиться только с одним экипажем. И я надеюсь, Ворона оборвала её надежду очередным взрывом хохота. Однако Локон ничуть не смутилась, поскольку на этот раз она спровоцировала капитана намеренно. Чем дальше, тем меньше она стеснялась лгать, по крайней мере, лгать Вороне. И вот этот миг, у неё родилась прямо-таки грандиозная идея, как ещё больше раззадорить капитана. А что, если я найду способ отблагодарить вас за помощь, спросил Локон. Хохот, которым зашлась ворона, перешёл в лающий кашель. Даже у лама заинтересованно выглянул из своей каюты. В последний раз капитан так развеселилась, когда матрос умудрился всадить себе в пах абордажный крюк. Даже если бы я и хотела отправиться в полуночное море, сказала ворона, утирая слёзы. И даже если бы ты могла за это заплатить, команда ни за что не решится на такое отчаянное плавание. Возможно, вы правы, Локон изобразил задумчивость. Не стоит, наверное, давить на ваших людей вот так сразу. Может, для начала предложить им менее опасное место. Например, хмм, как насчёт Багряного моря? Всё равно ведь нужно пересечь Багряное море, чтобы добраться до полуночного. Смотрите, как удачно всё складывается. Девочка, а помнись, они ни почём не отважится на подобную авантюру. Эта команда труслива, как наш король. А если мне удастся их уговорить, спросил Локон, тогда вы поможете? Немногие корабли ходят по Багряному морю, и те, что осмеливаются на такой риск, наверняка загружены под завязку самым ценным товаром. Не могу не заметить, что данное утверждение весьма абсурдно. С тем же успехом я мог бы заявить, что люди, живущие на окраине, находятся в отменной физической форме по той единственной причине, что им приходится долго добираться пешком до центра. Ворона пожала плечами. Что ж, если убедишь, то помогу. Но люди не согласятся, по крайней мере, сейчас. Они ещё недостаточно отчаились. Поблагодарив ворону, Локан ретировалась. Сказать ей было больше нечего, да и не следовало продолжать разговор, чтобы ничего не испортить. Ведь она, косматая поломойка из ниоткуда, только что обвела вокруг пальца капитана Ворону. И сделала это, между прочим, уже не в первый раз.